говорил не столько для матери, сколько проверяя самого себя. Порой он останавливался, не находя слов, и тогда видел перед собой огорченное лицо, на котором тускло блестели затуманенные слезами добрые глаза. Они смотрели со страхом, с недоумением. Ему было жалко мать, но он начинал говорить снова, но уже о ней,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 Серьезные и строгие теперь горели так мягко и ласково. На ее губах явилась довольная тихая улыбка, хотя в морщинках щек еще дрожали слезы. В ней колебалось двойственное чувство гордости сыном, который так хорошо видит горе жизни, но она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 открылся пред ней таким умным, хотя немного чужим для нее. Павел видел улыбку на глазах матери, внимание на лице, любовь в ее глазах. Ему казалось, что он заставил ее понять свою правду, и юная гордость силою слова возвышала его веру в себя». Охваченный возбуждением, он говорил то усмехаясь, то хмуря брови. Порою в его словах звучала ненависть. И когда мать слышала ее звенящие жесткие слова, она, пугаясь, качала головой и тихо спрашивала сына. — Так ли, Паша? — Так, — отвечал он твердо и крепко.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 Босая и в одной рубашке стояла у его постели. Губы ее беззвучно двигались, а из глаз, медленно и ровно, одна за другой, текли большие мутные слезы.